Послесловие. Действие этого романа разыгрывается на пограничье. Меж реальностью, тем, что случилось на самом деле, и вымыслом, тем, что могло бы случиться. Поэтому иной раз я позволял себе большие вольности, ведь роман — это всегда самовластный акт творения. Вот почему я перемещал дома, менял название улиц, а то и прокладывал несуществующие переулки, и морозные ночи в сконе устраивал по своему усмотрению. Расписание паромов я тоже составил сам а прежде всего создал в Сконе собственную систему энергоснабжения. Однако вовсе не хочу этим сказать, будто имею какие-то претензии к работе Сюткрафта. Никаких претензий у меня нет. Они всегда обеспечивали меня необходимой электроэнергией. Кроме того, я позволил себе весьма свободно действовать в мире информатики. Ведь у меня есть подозрение, что описанное в этой книге вполне может произойти в недалеком будущем. Очень много людей помогали мне с этой книгой, Ни один из них не пожелал поименного упоминания, и я не называю никого, но всем выражаю благодарность. За написанное в этой книге целиком и полностью отвечаю я сам. Мапуту. Апрель 1998 года. Хеннинг Манкель. Конец книги. Май 2009 года. Читал Сергей Кирсанов.